До сих пор он хранил молчание. Его взгляд, который, по наблюдениям Жульена, был сначала кроток и спокоен, загорелся при начале спора. Теперь все внутри него бушевало, подобно лаве Везувия. С 1806 по 14 год Англия провинилась лишь в одном, — говорил он. Она не предпринимала ничего прямо и лично против особы Наполеона. Когда этот человек натворил герцогов и камергеров, когда он восстановил престол, миссия, возложенная на него Богом, была окончена, оставалось только его сокрушить. Священное Писание учит нас во многих местах, как надо кончать с тиранами. Здесь он привел несколько латинских цитат: В настоящее время, господа, надо уничтожить уже не одного человека, а целый Париж. Вся Франция подражает Парижу. К чему вооружать ваших пятьсот человек на департамент? Предприятие рискованное, которое этим не окончится. К чему мешать Францию в дело, которое касается одного Парижа? Париж один со своими газетами и салонами натворил зло. Пусть же погибнет новый Вавилон. Надо покончить борьбу между алтарем и Парижем. Эта катастрофа будет даже на пользу светским интересам трона. Почему Париж не смел дышать при Бонапарте? Спросите-ка это у пушек святого рока. Только в три часа утра Жюльен вышел вместе с господином Деламолем. У маркиза был сконфуженный и утомленный вид. Впервые в разговоре с Жюльеном в его тоне слышалась просьба. Он просил его дать слово, никогда не говорить никому о чрезмерности усердия это было его выражение, случайным свидетелем которого ему пришлось быть. Даже нашему заграничному другу расскажите только, если он будет серьезно настаивать на желании узнать наших молодых безумцев. Что им за дело, если государство будет неспровергнуто? Они сделаются кардиналами и спасутся в Риме. А мы в наших замках будем все перерезаны крестьянами». Секретная нота, составленная Маркизом из протоколов 26 страниц, написанных Жульеном, была готова только без четверти пять. «Я смертельно устал», — сказал Маркиз. Это отразилось и на ноте, которой в конце не достает ясности. «Я ею более недоволен, чем каким-либо делом в моей жизни». «Слушайте, мой друг», — прибавил он, — «отдохните несколько часов. А чтобы вас не похитили, я сам запру вас на ключ в вашей комнате». На следующее утро маркиз отвез Жульена в уединенный замок, довольно удаленный от Парижа. Там Жульен встретил странных людей, которых принял за священников. Ему передали паспорт с вымышленным именем. И там, наконец, указано было место, цель его путешествия, о котором он до сих пор якобы не знает. Он сел в коляску один. Маркиз нисколько не тревожился насчет его памяти. Жюльен несколько раз ответил ему наизусть секретную ноту. Но он боялся, чтобы его не перехватили в пути. «В особенности постарайтесь казаться Фатом, путешествующим ради собственного удовольствия». сказал маркиз ему дружелюбно, прощаясь с ним на пороге салона. — На вчерашнем нашем собрании, наверное, присутствовал не один мнимый собрат.